15. -е. В доме орал телевизор. Лика сидела на кровати рядом с Олегом, устроившимся так, чтобы коленом прижиматься к Лике. Она, не замечая его, напряженно смотрела на экран. В студии с желтыми диванами пытались перекричать друг друга люди. Спокойно говорил только уставший сгорбленный мужчина с залысинами на голове. «Мы же не об этом говорили. Моя дочь...» «Вот из-за таких, как вы, потом люди на дорогах и погибают!» Надрывно кричала тетка с неровно накрашенными губами. «Где это видано? Двадцатилетней дуре машину покупать!» «Я своим детям в жизни машину не куплю. Пусть сами зарабатывают и покупают, когда мозгов появится достаточно, чтобы зарабатывать и покупать!» Приключения они захотели. Вот, видимо, и получили приключения. Сейчас трахаются с какими-то пацанами» в мое время мы сидели с квадратной жопой и учились целыми днями а эти красотки такие на всем готовеньком катаются на тачке по стране орал мужчина лет пятидесяти погодите мне кажется наш разговор пошел не туда вставил уставший мужчина, но его голос потонул в общем хоре еще надо разобраться откуда у вас деньги что это за бизнес такой чтобы дочери машины покупать Я себе машину не могу позволить, а вы двадцатилетний? Вы на фотографию этой девахи посмотрите, наверняка нашла себе хахали и веселиться с ним. Золотая молодежь у нас вот такая, без мозгов, зато с машиной. Воруете наверняка. Вот вам кармический ответ и прилетел, так сказать. Зачем он туда пошел? Сказала Лика. Ну зачем? Ее лицо было совершенно белым. Я никогда раньше не видела у нее такого жуткого взгляда. Это твой отец, да. Лика кивнула. Так ты, оказывается, невеста с приданым. Олег по-хозяйски похлопал ее по колену. Она не обратила внимания. Ну, дела! Мало того, что красотка, так еще и богачка. Ведущий в студии призывал успокоиться и дать слово Андрею Васильевичу. На экране показывали наши фотографии. Ликину, чёткую и красивую, и мою, размытую, взятую из паспорта. «Месяц назад во время путешествия на автомобиле исчезли дочь московского бизнесмена Анжелика Сергеева и её подруга Виктория Кочурова», — бубнил закадровый голос. «Предположительно, они въехали на территорию республики Карелия. Моя дочь пропала», — чётко сказал отец Лики холодным голосом, И вдруг я увидела в этом уставшем мужчине с залысинами того жесткого человека, о котором столько слышала. Она вместе с подругой уехала на машине и не вернулась домой. Я подождал несколько дней, написал заявление об исчезновении. Им никто не занимается. Я пытался добиться от полиции действий, они просто продолжают повторять, что девочки, видимо, загуляли и вернутся сами. Я обзвонил все гостиницы, больницы, морги, съездил на опознание шестерых девушек, подходивших под описание. Моей дочери среди них не было. Моя дочь пропала, и никто, кроме меня и моих друзей, ее не ищет. Две недели назад мы нашли машину Лики. Она была продана. Вещей дочери в ней уже не было. Мы поговорили с покупателем и продавцом машины — Судя по всему, машина была обнаружена посреди дороги и угнана. Затем на ней сменили номера и продали перекупщику. Найти угонщика и вещи дочери нам не удалось. Я думаю, что девочек могли похитить. Я богатый человек. Про меня сегодня много что сказали, но я не миллионер. У меня небольшой бизнес — магазин канцтоваров. Я пришел сюда, потому что исчезла моя дочь. «Пожалуйста». «Посмотрите на фотографии Лики и ее подруги. Если вы их видели или что-то знаете об их местонахождении, пожалуйста, свяжитесь со мной по телефону. Я готов заплатить за любую информацию, которая поможет мне в поисках дочери». На экране высветился номер телефона. «Небольшой бизнес у него! Дочери машины покупать!» — взорвалась студия. «Люди всю жизнь работают, пашут, как проклятые, а этот у них помощи еще просит. Что, они помогли тебе деньги? На людей надеешься?» «Бизнесмен. Знаю я бизнесменов. Они к людям как к скоту относятся, деньги на них делают. Детей воспитывать надо, тогда они и пропадать не будут!» Лика сидела на кровати, не шевелясь. Олег поглаживал ее по колену и выглядел очень довольным. Происходившее на экране его не сильно интересовало. Зачем он туда пошел, в эту помойку? Сказала Лика и сразу же себе ответила. Он совсем отчаялся. Я не знала, что сказать. Мало что есть отвратительнее таких вот передач. Возможно, отвратительнее только то, что люди их смотрят. Олег. «Отвезите нас в город, пожалуйста», — сказала я. «В какой еще город?» — внезапно разозлился он. «Дороги размыты, тут пешком идти застрянешь. Машину вообще утопишь в момент. Дороги высохнут, и тогда отвезу». Очень хотелось врезать по этому красному злому лицу мальчика переростка. «Олег, вы видите, в каком состоянии отец Лики?» Он уже по моргам ездит, нас ищет. Нам нужно как можно быстрее выбраться и позвонить ему. Он вскочил с кровати и пошел на меня, нависая сверху и злобно глядя в глаза. Так он, видимо, Санька своего запугивает. На секунду мне показалось, что сейчас он меня ударит. Лика сидела на кровати, глядя в одну точку, в центр уже черного телевизионного экрана. На ее белом лице появились красные пятна. «То есть сначала, — прошепел Олег, — ты мне врала, что подруга твоя, дескать, при смерти. Я тебе говорил, что все нормально будет, так? Теперь она очнулась, и опаньки! Она не при смерти, а живее всех живых. И теперь ты начала задвигать, что отцу ее, видите ли, нехорошо. Я тебе жизнь спас, я тебя из леса вывел. Ты за мой счет жрешь, в кровати моей спишь, а тебе все мало». «Откуда только берутся такие суки? Тебя, мамка, как воспитывала, что ты мразью неблагодарной выросла!» Лика подняла глаза. Пойдем прогуляемся. Хочется на свежий воздух». Она, медленно прихрамывая и держась за стену, пошла к выходу из дома. Я пошла следом. Олег сказал ей след. «Сама вроде отличная девчонка, а дружишь с дрянью этой». Алика ничего не ответила.